Первый муж Любовь в моей жизни появилась очень рано. Я училась в женской школе, и у меня была подружка, у которой сводный брат учился в морском училище. И однажды на майские праздники меня пригласили в эту семью. И там я познакомилась с молодым человеком из морского училища имени Фрунзе. Выпускники этих училищ очень хотели жениться до окончания училища, чтобы уехать по месту службы уже с женой. Молодой человек, с которым я познакомилась, был не из очень счастливой семьи. Он сам не оказался счастливым и не сумел сделать меня счастливой. Его отец работал в военном ведомстве. Он здесь оказался в блокаду. Его жена умерла. Это и была мама молодого человека, с которым я познакомилась. Когда война закончилась, его отец женился на женщине, с которой он познакомился как раз в военные годы. И так получилось, что у этой женщины тоже был сын и не было мужа. И он, и она... Отдали своих сыновей военное училище. Молодые люди жили по существу без семьи. В 18 лет я вышла за него замуж. И в те же самые 18 лет я с ним разошлась. Я ушла от него. Почему? Он прекрасно рисовал. Он любил поэзию. Он меня увлекал чтением стихов, того, что было в то время запрещено. Я от него услышала стихи Есенина. «Мы гуляли по Петровскому острову, шуршали листьями. Он читал мне эти стихи. Потом мы, бывало, после университета гуляли по Невскому. Это были уже 50-е годы, время стеляк. И это было время, когда группы молодых людей прогуливались по Невскому туда и обратно». Иногда заходили в рестораны. Поэтому я в такой ранней молодости и побывала в ресторанах. Вот в частности, в кавказском ресторане. И слышала эти песни хорошие, которые звучали. Кавказские песни, грузинские песни. Чуть-чуть познакомилась с грузинской кухней. Я очень благодарна своему первому мужу. Но жизнь семейная, он ее не знал. Он не видел образца в своей семье, поэтому у нас ничего не получилось.